Глава 24. Я около часа рыскал в поисках монстра, но почему-то так и не наткнулся ни на кого, что было довольно странно, учитывая, что я вот уже примерно как с полчаса вошёл в его владения. Как я это определил? Всё просто. Тварь метила свою территорию, и судя по всему, помимо того, что у моего будущего противника были ментальные способности, монстр ещё и довольно большими когтями обладал. Не сказать, что это открытие меня порадовало. Странно, почему, если этот твари так рьяно пометила свои границы, а её следы когти были чуть ли не на каждом втором дереве, она до сих пор меня не атаковала? Неужели днём монстры правда спят? Да нет, бред какой-то. Даже если и так, это существо наверняка бы почуяло меня, ибо я совершенно не скрывался. Вооружившись топором, щитом и облачившись в свой сильнейший комплект доспехов, я просто гулял по владениям монстра, словно по райскому саду в низоверии. Никакой скрытности в моей нынешней амуниции и речи не шло, но при этом монстр либо скрывался сам, А это было практически невозможно, учитывая, что я постоянно проверял всё вокруг себя с помощью кровавой хватки, либо действительно спал. И такой вариант мне не нравился больше всего. Либо поиски могли затянуться до ночи, а сражаться с хозяином этих владений в темноте я не хотел. Надо было всё же взять Каландри или Лили Сумиру. Подумал я, ибо в вопросах разведки и выслеживания они сильно превосходили меня. Может, пока не поздно вернуться, поймал себя на мысли, которую сразу же отогнал, ибо не хотелось подвергать опасности кого-то из девчонок. Так ведь можно найти других. Главное же достижение собственных целей, вдруг подумал я, и почему-то от этих мыслей мне стало немного не по себе. Да, именно так и должен рассуждать тот, кому подчинялись легионы демонов, и тот, кто вёл ожесточённые войны с другими демоническими владыками и ангелами, жертвуя десятками, а то и сотнями тысяч своих подчинённых. Но сейчас почему-то эти мысли были неприятны, и мне не хотелось никем жертвовать, даже если это был всего один человек. Хм, интересно. Если бы человек был мне незнаком, что-то бы изменилось, начал рассуждать я и в итоге пришёл к выводу, что даже если бы человек был незнаком, мне, конечно, было бы легче им пожертвовать в угоду своей выгоде, чем, скажем, Лили и Ли Рен. Но в то же время делать бы мне этого не хотелось. Что со мной происходит? Почему я так размяк? Признаться честно, мне это сильно не нравилось, ибо я не собирался оставаться навсегда в этом мире, заводить в нём детей и жить жизнью обычного человека. Нет. Я хотел вернуться обратно, наказать всех своих обидчиков, вернуть свой домен и продолжить заниматься любимым делом. Надо что-то менять в себе, подумал я, ибо человеческое тело потихоньку отравляло мою демоническую душу. Я остановился сентиментальным, что для демона смерть и подобно. Фу. Я сделал глубокий вдох. Может, разорвать с ними все отношения и найти себе других спутников, или вообще быть одному. На момент, когда познакомился с Ли, я был очень слаб, и её навыки были мне полезны. Когда к нам присоединилась Рэн, всё стало ещё проще. Но если я сильнее всех их вместе взятых, так нужны ли мне они вообще? Я всерьёз задумался над этим вопросом и так был поглощён своими мыслями, что мне это чуть не стоило жизни. Всё было как всегда. Я шёл вперёд, попутно проверяя территорию вокруг кровавой хваткой, но мысли о том, как я преобразился в этом мире, немного отвлекли меня. И я запаздал с использованием активируемого свойства. А когда всё же воспользовался им, то понял, что местному хозяину удалось подобраться слишком близко. Бездна выругался я, сразу активируя непробиваемый барьер. А спустя мгновение из густых зарослей, в которых тварь пряталась, на меня выпрыгивает огромный зверь и ударом огромной лапищи отправляет моё тело в полёт. Вот это силеща. Пронеслась в моей голове мысль, когда, пролетев около 5 метров, я врезался в дерево. И это такой вот мощью обладает сильный менталист. Я резко деактивировал непробиваемый барьер, поднялся на ноги и увидел, как в мою сторону несётся огромное животное, которое по своему виду напоминало гориллу. только более крупную и незакованную в костяную броню кота, которая в данный момент бежала на меня. Я успел воспользоваться ледяным дыханием, но мой его противник и это не остановило, а лишь немного замедлило. И добавку в виде очередного удара огромной лапой наотмашь я всё равно получил. Я пролетел ещё с десяток метров, пока вновь не врезался в препятствие, которым снова оказалось большое толстое дерево. Несмотря на непробиваемый барьер, кости предательски затрещали, а в глазах потемнело. Сила удара у этой твари, что надо. Но раз на монстра не действует лёд, попробую ему по-другому. Подняться в этот раз было немного сложнее. Но я сделал над собой волевое усилие, несмотря на боль, вскочил на ноги и использовал набегающую в мою сторону горилу оглушающий рёв. Но что-то в ней пошло не так. Либо вокруг моего противника мгновенно образовался какой-то магический барьер светло-зелёного цвета, и моё активируемое свойство лишь слегка затормозило монстра. ментальным способностям эта тварь, оказывается, тоже сопротивлялась, что надо. Несмотря на то, что я рассчитывал на другой эффект, оглушающий рёв замедлил монстра сильнее, чем ледяное дыхание. Поэтому у меня появилась возможность воспользоваться и кровавой хваткой. Если в первый раз я ничего не смог рассмотреть, ибо существо меня сразу же атаковало, то в этот раз разглядел одну очень примечательную вещь. Так вот, в чём дело, подумал я, и буквально в следующую минуту мне пришлось отпрыгивать в сторону, дабы не угодить ещё под одну атаку гориллы. Безна, выругался я, понимая, что спасся только благодаря эффекту своей брони, которая со временем увеличивала скорость моих рефлексов. Не будь брони, скорее всего, Той атакой монстра бы меня зацепил. Так, но одного удара смог избежать. А что дальше? Подумал я и вновь активировал Кровавую хватку, которая в очередной раз показала мне, что сражался я не с одним существом, а сразу с двумя. Да, именно. Огромный монстр был чем-то вроде ездового животного для какой-то более мелкой твари. которая пряталась в его густой и тёмно-зелёной шерсти на спине. Причём самое удивительное, что видеть-то я её с помощью активируемого свойства мог, но воздействовать нет. В то время как на огромную горилу, пожалуйста. Может, тогда начать с неё? подумал я и с помощью активируемого навыка попытался лопнуть ей сердце. Стоило мне это сделать, как вокруг монстра вновь появился тот странный магический барьер, который и заблокировал мою магическую атаку. Двесна снова выругался про себя, доставая из магического хранилища двуручный клинок из странного магического металла Рэтлингов, который я усилил ещё более странным камнем. Если не получается победить магическим путём, попробую с помощью грубой силы. Благо у меня для этого ещё одно свойство было, которое работало пассивно. Встав в боевую стойку, я приготовился к атаке монстра, но в этот раз горело не понеслось на меня, сломя голову, а замерев на месте, смотрело на меня. Вернее, даже не так. Я отчётливо ощущал другой взгляд на себе, и не нужно быть гением, чтобы понять. Сейчас на меня смотрел наездник этой твари. А что если стоило мне попробовать использовать магическую пиявку и начать выкачивать энергию из монстра, как он сразу же рванул в атаку? Ну, логично. А видимо, существо, которое им управляло, чувствовало проявление даров и сразу же подавляло их. Интересный симбиоз, однако. сильный, крупный и выносливый монстр и его наездник с магическими способностями, позволяющими подавлять техники своих противников. К тому же, он ещё и неплохой менталист и, скорее всего, держит эту гориллу под контролем благодаря своим способностям управлять разумом. Хм, занятно. А что если, не задумываясь, я просто использовал на монстре подчинение? Получилось. Стоять, приказал я, и тварь резко затормозила. Но из-за своих размеров и набранной скорости она не остановилась, а просто завалилась вперёд и упала. Отлично. Я уже собрался было приказать сорвать её наездника с себя, но у меня быстро перехватили контроль. А спустя мгновение моя голова взорвалась резкой болью. Ясно, решил лично заняться мной. Хорошо. Я сразу же призывал из демонического арсенала зелья, которое сварил из прозрачных пауков-менталистов из пещеры матриарха Арахнидов, и сразу же выпил его целиком. Стало легче, ибо оно было не совсем обычным, а концентрированным. Также, на всякий случай, я ещё и эликсир хитинового покрова выпил. Вообще, это стоило сделать сразу. Но я же готовился к бою с сильным менталистом, а не менталистом верхом на сверхсильном чудовище. Пока я усиливал себя зельями, существо на спине гориллы снова взяло её под контроль, и та начала подниматься на ноги. Шанс, подумал я и, воспользовавшись зверской силой, со всего размаха ударил двуручником по передней бронированной лапе монстра. Ого! Удивился я, когда клинок не рассёк её, как это должно быть, а лишь вошёл в неё наполовину. И это, будучи усиленным активируемым свойством. Я резко дёрнул клинок на себя и едва не словил удар другой лапой, которого мне удалось избежать лишь чудом, благодаря тому, что я просто упал на спину. Пришлось выпустить из рук клинок, чтобы сделать перекат. И Богорило просто попыталась меня затоптать. Но не тут-то было. Благодаря усиленным рефлексам я быстрее реагировал на всё, что происходило вокруг, и в итоге мне даже вновь удалось встать на ноги. Вот только клинок остался лежать неподалёку, а идей, как одолеть эту тварь другим способом, у меня пока не было. Фу. Я сделал глубокий вдох. Несмотря на то, что я отрубить конечность монстру мне не удалось, двигацион стал всё равно медленнее. Поэтому я даже попробовал вновь использовать магическую пиявку, но наездник гориллы опять закрыла её магическим щитом. К слову, поменять цель мне тоже не удалось, ибо защитная магическая сфера покрывала и того, кто управлял тварью. И что мне делать? Я думал я, и чтобы остановить монстра, вновь использовал оглушающий рёв. Хотя сфера всё ещё окружала моего противника, тварь всё равно остановилась и начала мотать головой в разные стороны. Всё же ментально я пока мог его пробивать, и это уже хоть что-то. А что если я вновь попытался взять над монстром контроль, и у меня получилось? Падай назад. Успел приказать ему до того, как невидимый мне противник перехватил узды правления гориллой, и крупная тварь завалилась на спину, в то время как я снова использовал оглушающий рёв, после чего рванул к клинку. Моя задумка увенчалась успехом, и как только клинок оказался у меня в руках, я сразу же побежал к раненной обезьяне и, использовав зверскую силу, рубанул туда где у моего врага уже была рана. Будучи выведенным из строя оглушающим рёвом, чудище даже не пошевелилось, когда лишилось конечности. Но ну, а я, не теряя ни секунды, сразу же устремился к голове. Но стоило сделать всего несколько шагов, как по мне ударила мощная волна магической энергии, которая сбила меня с ног. И я вновь покатился кубарем по земле. Хм, интересно. Помимо магической составляющей в этой атаке, я ощутил сильную ментальную, и будь на моём месте кто-то другой, он наверняка бы лишился сознания, если бы вообще не умер. Видимо, Найсник решил играть по-крупному. Не повезло ему, конечно, что у меня броня, которая давала мне невероятную сопротивляемость ментальному воздействию. А плюсом ко всему, У меня на руках были самострелы, которые ещё больше усиливали эффект из зелья. В общем, у моего соперника в открытом ментальном бою против меня не было и шанса. Вот только у него, в отличие от меня, было кое-что более серьёзное, нежели просто ментальные способности. Громкий рёв монстра был настолько громким, что мне даже пришлось закрыть уши руками. Отсутствие руки не помешало огромной горели подняться на ноги, и несмотря на то, что кровь обильно лилась из её ран, тварь выпустила из рта клуб пара, а затем рванула в мою сторону. Я успел вызвать из демонического арсенала щит и воспользоваться его свойством. И только это спасло мне жизнь. Скорость и сила моего противника явно возросли.